Мы сейчас пройдем к автомобилю, сказал Паркер, и свяжемся с управлением. Вернемся. Трое мужчин вышли из дома. Она терпеть не может Левинтера, констатировал Райдер. А я, Дэйв, тебя. Я тоже. Значит, нас двое. Джефф, иди и проследи, чтобы агент ФБР Не пропустил ее разговор по телефону, хотя, уверен, это пустая трата времени. Джефф направился к другому автомобилю. «Бедняжка!» — сокрушенно, качая головой, — произнес Паркер. «Представь на ее месте Пегги». «Именно об этом я тебе и говорю». «Отец — шпион, скорее всего, промышленным шпионажем». Вызвали его в Россию для отчета, а теперь держат из-за нее. Наверняка и мать в таком же положении. Зашантажировали до смерти. Об этом мы, кстати, можем сообщить нашим суперразведчикам в Женеве. А что касается этой девчонки, то она умна. Готов поспорить, сможет вспомнить слово в слово все сводки погоды, что передавали русские... И многое остальное. А тебе не кажется, Джон, что с нее достаточно? И потом, что будет с ее родителями? Ну, думаю, ничего. обнаружит что она арестована, исчезла или содержится в тюрьме. У них в подобных случаях поступают точно так же, как в других странах. Мужчины дождались возвращения Джеффа, который молча покачал головой. «Это значит, — сказал Райдер, — что нашей бедной малышке просто некуда деться». Они вернулись в дом, в гостиную, но присаживаться не стали. Девушка сидела, выпрямившись, и смотрела на них, не ожидая ничего хорошего. Взгляд кари-глаз был затуманен, На щеках остались следы от слез. «Я знаю, кто вы такой», — произнесла девушка, глядя на райдера. «У вас преимущество передо мной. Лично я никогда с вами раньше не встречался. Вам предстоит предварительное заключение. Вот и все. Я знаю, что это значит предварительное заключение. Обвинение в шпионаже». «Предательстве? Нарушении моральных норм?» «Тоже мне!» Райдер схватил ее за запястье рук, силой поставил на ноги и встряхнул за плеч. «Не забывайте, что находитесь в Калифорнии, а не в Сибири!» «Предварительное заключение означает взятие под стражу, чтобы вы остались целой и невредимой, пока вся эта история не кончится». Против вас не будет выдвигаться никаких обвинений, потому что и выдвигать-то нечего. Обещаем, что не причиним вам никакого вреда ни сейчас, ни позднее. Он подвел девушку к двери и распахнул ее. Можете идти, куда хотите. Соберите нужные вещи, положите их себе в машину и отправляйтесь, куда пожелаете. Но на улице холодно, темно, а вы одна. Слишком молоды, чтобы оставаться в одиночестве. Она взглянула на улицу в непроглядную мглу, неуверенно пожала плечами и развернулась к райдеру. — У нас есть совершенно безопасное место, — сказал он. — Мы приставим к вам для охраны полицейского, причем не какую-нибудь... Громбабу, а женщину — такую же молодую и симпатичную, как вы, чтобы не было скучно. Он кивнул в сторону Джеффа. «Мой сын, которого вы здесь видите, сделает все возможное, причем уверен, с огромным удовольствием, чтобы подыскать такую девушку». Джефф улыбнулся, и эта улыбка остальное убедила ее, и она решилась... Конечно, на улице у дома будет находиться вооруженная охрана. Все займет дня два или три, не больше. Так что много вещей с собой не берите».